Глава 10. День Икс Оставшиеся дни прошли напряженно, но размеренно. Чем ближе становился день побега, тем нервознее была я. Чтобы не видеться с Дейсом, я попросила помогающих нам женщин за исключением и так занятый Панен, приносить мне в комнату еду под предлогом страшного переутомления из-за спасения сына и общего недомогания. Конечно, это симуляция чистой воды. Чувствовала я себя более чем нормально, если не считать натянутых нервов. Сам Дейс, видимо, ощущая свою ответственность, у нас не появлялся. Иначе это я объяснить не могу. Но надеюсь, что какое-то подобие совести у него еще осталось, и он испытывает мучение. Впрочем, что-то мне подсказывало, что мучиться там уже нечем. Утром... За день до побега ко мне пришла панен с полным комплектом дорожных вещей, плотными брюками по фигуре, курткой с отстегивающейся подкладкой. А еще принесла ботинки, не особо изящные, зато удобные, чем-то напоминающие армейские. Высокие, выше щиколотки, на шнуровке, отлично фиксирующие голеностоп, сами мягкие, но на толстой подошве, отлично гнущиеся при этом. Примерив все это, я почувствовала себя туристкой. Только вязаной шапочки или банданы не хватало. Не знаю, как это смотрелось со стороны, зеркало в полный рост у меня не имелось. Данная одежда мало того, что удобна, так и привычно лично для меня. Все-таки на земле, в наш прогрессивный век, я предпочитала брюки и чувствовала у них себя после длинных до пола юбок и платьев значительно комфортнее. Вещи в жилетку-переноску уже давно собраны, «Собственно, там исключительно мелочи, плюс запас пеленок, поместившийся в специальное отделение жилета. Еда также была на Панен, и женщина заверила, что провизия уже подготовлена и ждет нас в укромном месте в стойлах иду. «Спасибо за все», — поблагодарила я Панен. «Не знаю, выдастся ли завтра возможность сказать, как много ты для нас сделала и как сильно я к тебе привязалась. Я еще надеюсь, что ты передумаешь и попробуешь сбежать с нами». «И не надейся», — обнимая меня, — ответила женщина, — «моё место здесь, так будет лучше для всех». Я не стала спорить и замерла, опустив голову ей на плечо. Жаль расставаться с таким замечательным человеком. Один человек и один призрак. Вот те, кто стали моими путеводными звездами в этом мире. И сын, конечно». На следующее утро мы встали в несусветную рань. Едва-едва первые лучи начали освещать небо. Спасибо, Панена разбудила. Одевшись, все проверили, перепроверили и пошли в стойло. Наткнуться здесь на кого-то с позаранку практически невозможно. У кого дела, требующие раннего подъема, те уже разошлись по местам. Остальные вставали к завтраку, который начинался в семь утра и заканчивался к девяти. В стойлах, как и всегда, тепло и уютно. Но самые теплые и уютные, конечно же, сами Эду. Милые, пусть и очень большие кошки, охочие до ласки и игр. Правда, сейчас нам не до того. Мы спрятались в дальнем углу, а кошки, тянущиеся к людям, легли вокруг, составив пушистую и мурчащую компанию. Наверное, еще пару часов нам удалось поспать, пока шум со двора не разбудил второй раз за утро. Панэн сходила посмотреть — Теле это, кого ждем, и, вернувшись, утвердительно кивнула: Если бы у меня имелась привычка грызть ногти, я бы, наверное, сгрызла все под корень. Но вместо этого я просто нервничала и кусала губы. Ожидание тянулось неимоверно долго. И вот Панен взяла рыжего лапочку Зура, прихватив еще одного серого лапочку фиса, впрягла рыжего в похожую на небольшую колесницу повозку и вывела во двор. Я должна накинуть длинный плащ и выйти сначала во двор, а затем из за ворота, стараясь не привлекать внимание. Ребенка я покормила и положила в жилет спереди. Сделала глубокий вдох и медленный выдох. Пульс зашкаливал и отдавался в ушах. От волнения меня немного мутило, но все попытки собраться и успокоиться особых результатов не давали. «Все будет хорошо», — мысленно твердила я про себя, как молитву. Панен заглянула внутрь и призывно махнула рукой, «Действительно, сколько можно медлить?» Я пошла на негнущихся ногах к выходу. «Народу во дворе тьма. Наверное, половина крепости вышла встречать приехавших собратьев, ища среди покупок свои заказы. Все сновали туда-сюда, перекрикивались и переругивались, как на базаре. Кто, кому и сколько должен, кто чего и в каких количествах может взять. Кто-то достал список, громко зачитывая наименование. Женщина с запряженным иду ждала меня возле ворот». Один взмах, и поводья перебрасывается мне в руку. Я делаю шаг, второй, еще чуть-чуть, и я покидаю пределы крепости. «Привет! Отлично выглядишь!» Дейс стоял прямо передо мной в воротах, будто из-под земли вырос. «Я вижу, ты куда-то направляешься!» «Решила погулять!» За его спиной выросло еще двое чародеев. Я затравленно оглянулась, бедную Панен держали с обеих сторон под локти. «Даяна, Даяна, я как чувствовала, что ты все-таки решишься на подобную глупость. Ну ладно, ты молодая, неопытная. Панен, тебе это зачем? Неужели жизнь совсем недорога или просто надоела, что ты решилась на такой отчаянный поступок?» Чародей со вселенской скорбью на лице вздохнул и подошел к нам. Взял из моих ослабевших рук поводья, развернув Эду с повозкой, а другой рукой обнял меня за талию. Видимо, свободное передвижение и мое безграничное доверие все-таки пошли тебе во вред, Даяна, — наставительно произнес он и повел меня к воротам. Внутри все сжалось, я уверена, что максимум, что ожидало меня, домашний арест, а вот для бедной женщины последствия могли оказаться самыми тяжелыми и очень надеюсь, что кара будет несмертельной». Я едва переставляла ноги, низко опустив голову. «Сорвалось». И когда теперь представится второй шанс, и представится ли, неизвестно. Вовка завозился и закряхтел в своей переноске. Я уже почти остановилась, чтобы проверить ребенка, как почувствовала причину его взволнованности. «Взгляд». Очень острый, но до боли знакомый. Я подняла голову, чтобы встретиться с темными глазами, неотрывно следящими за нами. И даже низкопущенный капюшон не мог скрыть лица человека, даже думать о котором я боялась. Мариар, повелитель неады стоял прямо у ворот, держа за ошейник большую белую кошку. Я замерла, и время на мгновение остановилось, всего на мгновение, а потом закрыть ворота. Крик Дейса разорвал пространство. Безусловно, он заметил мое волнение и проследил направление моего взгляда. Повелителя он, как и я, знал в лицо, но было слишком поздно. «Вперед!» — раздался ответный клич правителя. Звери, запряженные в колеснице, сорвались с места. Ворота начали стремительно закрываться. Но на стороне повелителя тоже имелись чародеи, которые вовремя остановили ворота. В узкое пространство между створками вслед за своим правителем влетели вооруженные воины. Они сбрасывали длинные плащи, под которыми были надеты кольчуги. Запереть их!» — рявкнул Дейс, швыряя меня на руки помощников, а сам приготовился к бою. С восточной башни зазвучал набат тревоги. Уже входя в крепость, я успела обернуться и заметить, как повелитель отбивается от двух противников, а из леса выбегают новые воины. Штурм закатной крепости, чистое самоубийство. «Пойти на это можно лишь от отчаяния, но ведь именно отчаянные и творят историю». Нас недалеко увели. Грубо затолкали в первую же комнату, на двери которой внезапно оказался замок. Ну надо же, а говорили, нигде ничего не закрывают. Я пару раз ударила в дверь безрезультатно. Окон в помещении не было, использовалось оно под склад всякого хлама. Во всяком случае, беглый осмотр на предмет чего-нибудь полезного результатов не принес». Панен тихо всхлипывала, я не стала ее утешать или задавать глупых вопросов. Ребенок, как ни странно, оставался абсолютно спокоен, хотя и не спал. Темные глаза смотрели на меня осмысленно и прямо. Слишком осмысленно для двухмесячного малыша. Мне подумалось, что он тоже понимает всю серьезность ситуации. Опустившись на пол, я прислонилась к тене и обняла сына. Ожидание само по себе ужасное наказание. В этот каменный мешок не проникали никакие звуки. Свет шел, как обычно, от фосфорицирующих стен. Спасибо, хоть не в темноте сидеть приходится. Прохлаждаетесь, Раздался в тишине насмешливый голос. Я вскочила на ноги. Мое любимое привидение пришло. А вот Панен закричала и шарахнулась в сторону. «Не бойся!» Я взяла женщину за руку. «Это свои!» И сама улыбнулась этим словам. «Вы сможете нас отсюда вытащить?» Я с надеждой посмотрела на размытые голубоватое очертания старика, как никогда боясь услышать слово «нет». «Запросто!» — улыбнулся дух. «Или ты еще не уверовала в мое могущество?» Он состроил страшную мину, но, видя, что мне сейчас не до шуток, просто дотронулся до стены. Под его рукой сразу же появилась дверь, точно такая же, как и при прохождении испытания. Еще мгновение, и дверь отворилась, озарив нас красным сиянием. Призрак галантно пропустил дам, и я без колебаний шагнула вперед, а заодно и толкнула в проход упирающуюся и не отошедшую от шока сообщницу, ожидая вообще всего, что угодно, из самой невероятной реальности-нереальности. А оказались мы в пещере, вполне обычный на вид. Вокруг горная темно-серая порода, неровные, будто выдолбленные кирками стены, а единственный источник света — дух, который светился ярче обычного. «Пол достаточно ровный, но все-таки ступайте осторожней», — предупредил он. Тоннель тянулся в длину где-то на километр. По моим прикидкам, это расстояние от выхода из крепости до леса. Этот путь в неизвестности показался мне бесконечным, но все имеет свойство заканчиваться. «Вот мы и на месте», — — сказал призрак, когда мы подошли к круглому выходу. Прямо от него вверх ходили небольшие, но весьма удобные для подъема выступы. Даже странно, как его не нашли раньше. «Может, пойдете с нами?» — предложила я. Глупо привязываться к тому, кто давно мертв, но расставаться с обретенным другом ужасно не хотелось. «Нет», — покачал головой призрак. «Я привязан к крепости. Уйти дальше, чем сейчас. Я не в силах. Жаль». «Что еще можно сказать на прощание привидению? Чтобы больше отдыхал, берег себя и не перетруждался?» «Я должен вернуться», — заметив мое настроение, сочувственно произнес призрак. «Это место и впрямь нуждается в переменах. И даже более кардинальных, чем многие думают». «Вы ведь и есть, Рагдор. Я не спрашивала. Я уже это поняла, почувствовала. То самое родство...» которая не в силах стереть время длиной в тысячи лет. Призрак, стоявший в полоборота, развернулся и обрел материальность, как в первую нашу встречу. Только сейчас он выглядел несколько иначе. Эффектный, пусть и не молодой мужчина с черными сияющими, как звезды, глазами завораживал и притягивал взгляд. Почему темнейший? Как такой человек мог стать олицетворением кошмара и насилия? Потому что кто-то... «Должен стать тьмой, чтобы оттенить свет», — просто ответил он, а потом улыбнулся и провел рукой по моим волосам, будто ветер, поиграл прядями. «Спасибо за все». Я, не отрываясь, смотрела в бездонно черные лучистые глаза. «Береги себя и сына, дитя мое. Я верю в вас». Последний теплый взгляд, и призрак, древний и таинственный, исчез без следа. В груди мгновенно поселилась пустота и печаль от того, что больше мы не увидимся. Какая ирония! Одно из самых человечных, добрых и отзывчивых существ, встреченных мной в этом мире, оказалось привидением. Привидением того, кого так незаслуженно ненавидят и боятся. Подъем получился тяжелый. Первый, я с уговорами отправила Панен, боясь, что иначе она вообще не станет уходить. Конечно, ей пришлось нелегко, но скала, то ли с легкой руки духа, то ли от природы, в этом месте оказалась идеальной для начинающих скалолазов. И хорошо, что Вовка снова надежно закреплен сзади, правда, весь мешок получился тяжеловат и перевешивал, когда я, цепляясь за выступа, поднималась по скале вверх. Стоило сделать буквально пару шагов от входа в каменный тоннель, как он бесследно исчез. А может, его действительно никогда не существовало? Если был тот, кто способен из скалы сотворить крепость, то почему бы его дух не смог сделать тоннель, исчезнувший после нашего прохода? Мы вылезли уже в лесу, подступавшему к обрыву вплотную, скрытые от битвы за густыми кронами деревьев и кустарников. Я немного раздвинула ветви, наблюдая, как отступают войска повелителя, вытесняемые чародеями за ворота крепости. Но пока не сдаются. Как бы дать о себе знать? Да и стоит ли? Все-таки лишнее внимание нам совсем не нужно. И в этот миг началось то, к чему никто не был готов. Сначала рухнула самая высокая центральная башня. Та самая, в которой мы встретились с ракдором впервые. Дальше, будто сокрушенные невидимой рукой посыпались с утеса и остальные. Скала вздрогнула. Не может быть, неужели... Но он же и сам окончательно погибнет, если крепость разрушится, уйдет в забвение вслед за другими великими чародеями. Поняв, что дело пахнет жареным, воины-повелители начали отступление, буквально силой увлекая за собой правителя, рвущегося вперед. За ними бежали подальше от скалы и рушившейся крепости ее обитатели. Сейчас они не преследовали штурмующих, а сами спасались бегством. Люди выскакивали из-за ворот, отходя на безопасное расстояние и замирали, глядя на дрожащего в предсмертных конвульсиях Исполина. Практически все собрались за воротами. Я четко разглядела Жона и Дейса, которые наверняка не верили в то, что видели. Закатная крепость пала. Осыпалась, как песчаный замок. Мелкими крупинками она падала в воду, плавилась, как свеча. Два с половиной тысячелетия Нерушимая твердыня поражала воображение людей, чтобы в один миг так бесславно сдаться без боя. Впрочем, бесславно ли? Настало время показать всем чародеям, как глубокие их заблуждения. Для этого не нужен новый бог, и старый, как выяснилось, вполне в состоянии справиться. Мимо нас, прячущихся в кустах, потянулись неадские воины. Ждать дальше нельзя. Я схватила за руку плачущая Панен, и выбежала на дорогу, увидев несущегося в колеснице на своем белом эду повелителя. Он резко замедлил ход, и зверь, горцуя, приблизился прямо к нам. Никаких вопросов, криков, возгласов. Просто протянутая рука, за которую я цепляюсь и в мгновение оказываюсь на коленях венценосного возничего, краем глаза отмечая, как Панен подбирает другой воин. Я в жизни не могла представить, с какой радостью стану обнимать практически чужого мужчину. Что из силы обняла его? Больно, наверное, но правитель терпит молча. Утыкалась лбом в широкую грудь. По щекам текли слезы. На свободе ли я? Не знаю. Но уж лучше эта клетка, чем каменная тюрьма, оставшаяся позади.